Вышел из лаборатории и стуча металлическими подошвами по длинному коридору направился в ангар. На данный момент черепаха закончила начальный этап развертывания, превратившись из компактной капли, в изолированное от внешней среды, трехэтажное здание на круглой платформе. Внешне выглядело действительно как земноводное. На первом этаже располагался тот самый ангар. В данный момент вмещающий в себя два БТР колесный багги, мастерскую, стойки для штурмовых доспехов и комнату хранения оружия. Второй этаж вмещал лабораторию, крохотную столовую и не менее крохотную казарму, где бойцам придется по первости располагаться на трехярусных кроватях. Также имелся арсенал со складом, где базировался наш интендант. Третий, он же последний этаж, занимали рубка управления сейчас уже ставшая командным центром, моя личная каюта и несколько свободных помещений, в которых в будущем будет установлено дополнительное оборудование. Ну и самым главным, так сказать, сердцем черепахи и одним из важных моментов всего моего плана был цокольный этаж, занимавший почти два полноценных уровня под землей. Там располагался реактор и система репликации, позволяющая воспроизводить предметы при наличии необходимых чертежей и ресурсов. Жрала эта система прорву энергии, но работать могла на чем угодно. Главное, успевай подкидывать в топку. Утрирую, конечно. От тех же дров толку было бы немного, но, тем не менее, если организовать их бесперебойную доставку, иметь неограниченный запас энергии, то черепаха медленно, но верно начнет строить свой новый панцирь. Но, конечно, лучше найти какую-нибудь нормальную руду. На крайний случай используем ранее обнаруженное золото или платину. Разведчики прибыли. Стоило мне только появиться в ангаре, как ко мне подошел Леонов. И одновременно с этим открылись ворота, пропуская машины внутрь здания. Начинаем грузиться. Последняя относилась к стоящим подлистоек шести бойцам. Облаченным в штурмовые доспехи. Некогда вершину технологии Рода Исаевых. Конечно, за последние десятилетия, когда Роду пришлось свернуть большую часть разработок, доспехи стали устаревать. Но даже сейчас эти стальные монстры были способны на многое. Ходячие танки, да и только. Высокие, массивные, увешанные дополнительной броней, имеющие резервные источники питания. Эти доспехи были на грани между обычными доспехами и настоящими мехами. Правда, совсем маленькими. А техникой разрешалось владеть только императорской семье и родам, имеющим на это особое разрешение. Ох, сколько усилий стоило отцу отстоять права на пользование нашими разработками, когда имперские прихвостни, пытаясь окончательно ослабить Исаевых, решили забрать доспехи. Даже вспоминать страшно. Мимо меня, тяжело громыхая плоскими трехпалыми ступнями, Лишь отдаленно напоминавших человеческие прошли трехметровые гиганты, неся в одной руке ростовой щит, напоминающий дверь гигантского сейфа, во второй дробовик, созданный специально под данный доспех. Монструозное оружие, обладающее чудовищной убойностью и не менее чудовищной отдачей, хорошо себя зарекомендовало при охоте на тварей на прошлых планетах. А встроенная цепная пила позволяла закончить дело если встреченный монстр оказался чересчур настырным и живучим. Но если закончится заряд энергии и боезапас, то можно использовать как дубину. Помимо этого, у на спинных ножных штурмовиков имелось личное оружие, которое каждый подбирал, исходя из личных предпочтений. Впрочем, почти у всех это были короткие мечи, позволяющие вести бой в узких пространствах, Я щитом и цепной пилой шибко не помашешь. Я же, подойдя к своему шкафчику стойки, набрал код и зашел в открывшуюся нишу. Привычно подняв руки, ощутил, как вокруг меня соединяются элементы внешней брони. Облегченная кираса, поножи, наплечники и шлем образовывали замкнутую герметичную систему. И хоть моя броня была куда проще и тяжелой, не то что штурмовой, тем не менее и она имела встроенный экзоскелет. Также в отличие от брони штурмовиков Свою при необходимости я мог влезть самостоятельно. В то время как парням нужна была мобильная точка обслуживания. С другой стороны, в своих доспехах они могли автономно существовать чуть ли не неделю, а в эконом-режиме и того больше. Закончив проверку брони, выбрался наружу и направился к комнате хранения оружия. «Держи!» Наставник был уже там и протянул мне два клинка в ножнах, сделанных из сплава арданиума с добавлением тремитиевого порошка. Ручная работа, возможно, единственная на всю Вселенную. Закрепив один из них на пояснице, второй подвесил на боку, проверив, крепко ли держатся магнитные крепления. И легко ли выскакивают клинки, стоит мне только поднести к ним руки. Аспиды были послушны, как и прежде, словно разумные, тычась подставленные ладони. Сделав пару выпадов, пропустил по ним энергию дара. И белоснежное лезвие окутало красное сияние. Работают, как всегда, идеально. Артефактное оружие, способное пропускать через себя дар. Аспиды. Являлись реликвией рода Исаевых. Передаваясь от отца к сыну, уже не одно поколение. Даже страшно представить, сколько им пришлось пережить в руках моих дедов и прадедов. Но одно я знаю точно. Не одно поколение они не пролежали без дела. Зафиксировав клинки, потянулся ко второму чемоданчику, и с любовью достался Маргалл, восьмизарядный пистолет. Черно-белое оружие на фоне вооружения штурмовиков смотрелось детской игрушкой, но ровно до того момента, пока не грянет первый выстрел. Функционирующий с помощью кристаллов тремития Симаргалл обладал потрясающей убойностью, порой позволяя разобраться с проблемами до того, как в дело вступали аспиды. Оружие, сконструированное отцом именно для меня, надежно заняло место в ножной кобуре. Я, наконец, почувствовал, что полностью готов к бою. Все же без этой троицы, даже облаченным в самую надежную броню, я ощущал себя голым. Покончив с облачением, запрыгнул в кабину БТР и приказал выдвигаться. Водитель круто развернул машину и, рыкнув мотором, рванул к начавшим только открываться воротам. Проскочив между створок, едва не задев их, выскочил на выжженную пустошь, оставленную после приземления черепахи. Участок обезображенной местности мы проскочили быстро. Благо водитель уже проложил маршрут в обход возникших препятствий. И, выскочив на открытое пространство лугов, прибавили скорость. Я тем временем переключился на дрона, кружа вокруг БТРа, и постепенно увеличивая круги. Пока то, что я видел, мне нравилось. «Новая, незагаженная планета, полная возможностей. Что еще нужно?» «До цели два километра!» Доложил штурман, и я, заложив очередной вираж, резко взмыл вверх, увеличивая обзор. Действительно, до пасущейся на пушке стаи было всего ничего. Так что, передав управление штурману, остающемуся с водителем в машине, скомандовал остальным бойцам на выход. Выбравшись из машины, отошли от нее и заняли позиции, ожидая появления животных. Проскочивший над нами дрон рванул к зверю, и, зайдя с тыла, сбросил несколько шумовых гранат. Поначалу зверье ринулось к лесу, но штурман среагировал вовремя, успев оглушить самых ретивых и направить их в нужную нам сторону. «Приготовиться!» — скомандовал я, и шестеро штурмовиков стали передо мной и Леоновым, прикрывшись щитами. А спустя минуту показались твари. Рыжий цвет шерсти, пушистый длинный хвост. Вот то единственное, что было схожим с земными лисами. В остальном твари выглядели куда опаснее и кровожаднее. Размером с крупную собаку, имели четыре лапы, причем они были выгнуты в противоположную сторону, как у кузнечика. И двигались монстры соответственно. Длинными резкими прыжками, отрывая свои удлиненные тела от земли, На добрые два метра. «Огонь!» — приказал я. Взмывшая в воздух ближайшая леса словила заряд картечи и грохнулась в траву. Следующие две твари повторили ту же ошибку и скуля забились на земле. Вот только крови на их шкурах не заметил. Странно это. Грянули еще выстрелы, и очередную порцию зверья сшибло в воздухе. Но на нас восьмерых приходилось почти две дюжины тварей так что подоспевшая стая вломилась в плотно сомкнутые ряды штурмовиков. не все же мои бойцы не зря носили звание лучших в этом краю вселенной. Так что за мгновение до удара вогнали щиты в землю, сдерживая натиск, и разрядив по полной обойме вошарашенных тварей. — Доклад! Стандартные заряды против них неэффективны! Перехожу к ближнему бою! — сообщил нам стоящий на острие атаки штурмовик и, подняв щит, с усилием опустил заточенную кромку на сбитую выстрелом лесу. Раздавшийся хруст я услышал даже в творящейся какофонии боя. «Эффективность физического воздействия подтверждаю!» Остальные бойцы, моментально среагировав, повторили его действия, разом выведя из строя половину стаи. Но и зверь оказался не так прост. Раздался лай, и очередная волна монстров резко сменила направление обходя нас с флангов. «Перегруппировка!» Я сразу же среагировал, и штурмовики, словно единый слаженный организм, сделали несколько шагов назад, образуя вокруг меня кольцо. «Огонь!» Пока твари оббегали нас, бойцы успели не только перестроиться, но и перезарядить оружие. Так что хитрых рыжих монстров встретил очередной залп картечи. «Мы так все шкуры попортим!» Задумчиво произнес наставник за время сражения так ни разу и не пустивший в ход свое любимейшее оружие — реактивный двухметровый молот. «Зато какая практика!» — подбодрил я недовольного наставника и всадил пулю в лесу, пытавшуюся проскочить в пространство между штурмовиками. Силой пули монстра уронила на землю, чем тут же воспользовался стоящий рядом боец, наступив ей на голову. Вой повторился в этот раз с другой стороны. Я почувствовал что-то неладное. Рыжие твари, едва услышав вожака, рванули в несмотря на выстрелы. «Сейчас что-то будет!» Я только успел произнести, как стоящего передо мной бойца подкинуло в воздух, словно пушинку. И я увидел выпирающий из-под земли каменный шип. Вновь послышался вой. Этот раз, словно издевающийся, я едва успел отскочить в сторону, почувствовав, как задрожала земля. Шип, в этот раз тонкий, но гораздо длиннее, почти моментально выскочил, едва не пришпилив меня. «Найди эту тварь!» — приказал я оператору дрона, запрыгнув на первый шип. И, видимо, она заметила меня, так как следующая атака вновь ударила по мне. Но благодаря воздушному разведчику я уже понял, где находится вожак, и на полной скорости рванул к нему. Матерящийся наставник двинулся следом попутно сбив лесу, которая пыталась запрыгнуть на упавшего штурмовика. Я же, набрал скорость и используя возможности брони по максимуму, скачками приближался к зверю, уже бьющему по мне даром практически безостановочно. На его беду эта способность была бессильна против столь мобильного противника, как я. Так что, проскочив подпрыгнувшими на меня крупными тварями, проскользил по траве, на ходу вытаскивая клинки. Сияние вокруг особенно крупного, матерого зверя, в глазах которого не было ни капли страха, стало усиливаться. Я ощутил, как вокруг меня стали подниматься песчинки земли. Похоже, зверь решил воспользоваться своим последним шансом, который, как он думал, у него есть. И тут его ждало разочарование. Напитанный даром аспид пробил жесткую рыжую шкуру лисы, и, почти не встретив сопротивления, перерубил шейные позвонки монстра. Не успев даже завыть в последний раз, лис грузно упал на землю, забив ногами, но это уже явно были предсмертные судороги. «После моего дара, если выживали, то только в том случае, если этого хотел я». «Ну и на кой ты рванул на него?» — все таким же раздраженным голосом произнес Леонов, швырнув рядом с трупом вожака две туши поменьше. Он готовил очередную дрянь, и нужно было максимально быстрого вывести из строя. Не обращая внимание на тон наставника, Аспидом вскрыл грудную клетку вожака и по кисть погрузил туда руку, перед этим сняв перчатку. Закрыв глаза, отрешился от происходящего. Лишь краем уха, слыша, как заканчивается учиненная нами бойня. Бойцы добивали последних лиц на поляне, стаскивая их к нам и выкладывая в ряд. «Блин, как же я не люблю эту часть охоты, но без нее никуда». Выкинув все посторонние мысли, сосредоточился на ощущениях на кончиках пальцев, пытаясь нащупать то, что обычно было неосязаемым. И в этот раз это получилось необычайно легко. Раз, я почувствовал приятную тяжесть сомкнутой ладони. «Или мы, блин, чертовы визончики, или тут что-то не так» произнес я, протягивая наставнику окровавленную ладонь, на которой переливался фиолетовым цветом крупный кристалл триметия. С минуту потратив на любование камешком, который был достоин оказаться в хранилище какого-нибудь богатого ариста, бросил его в специальный сейф, прихваченный именно на такой случай. «Так, а теперь проверим этого». Я указал на вторую по величине лисицу и, повторив процедуру, с улыбкой наблюдал камень. Пусть и куда поменьше, но все же стоящий немалых денег. На базе проверим остальных, так что грузите на платформу и выдвигаемся. Отдал я распоряжение, приняв решение не задерживаться. Первый блин не комом. Глава 4. Десантный модуль «Черепаха». Возвращение на базу прошло без приключений. Разве что местные попугайчики несколько раз пытались полакомиться добычей. Мы ее закрепили тонкой металлической сеткой на грузовой платформе, что тащилось за БТРом. Пришлось отгонять нахлебников выстрелами из дробовиков. Сработало это только на третий раз, когда, наконец-то, несколько пернатых навечно покинули небо. А я задумался. Раз тут даже мелкие пташки отказываются помирать сразу с заряда картечи, люди еще не скоро смогут почувствовать себя в безопасности даже в крупных городах. Черепаха за время нашего отсутствия потихоньку начала наращивать первый рубеж обороны, если не считать стен основного здания. Покатые стены пока еще метровой высоты поднимались из площадки и продолжали медленно, но верно, расти дальше. «Ничего, сейчас кормим модулю пару кристаллов, и процесс пойдет куда быстрее», — озвучил мои мысли наставник. «Или все же думаешь приберечь их для торговли?» «Пока смысла нет. Продать их более-менее выгодно можно будет только в столице, когда ее достроят. Так что экономить пока не стоит». Тем более, судя по всему, добычи тут хватит с головой. Спрыгнул с едва успевшего затормозить БТРа, и не обращая внимания на радостные крики Морозовой, увидевшей добычу, прямиком направился на подземный этаж. Переливающийся всеми цветами радуги конвектор черепахи с радостью сожрал кристаллизованный эфир. И Черри тут же доложила, что в ближайшие несколько дней мы можем сжечь энергию по полной. Также сообщаю, что развертывание Барса завершено. Начат прием и передача информационных пакетов. Желаете ознакомиться?» Раздался голос из динамиков, развешанных на стенах. «Чуть позже. Сперва мне нужно снять броню и привести себя в порядок. Пока рассортируй поступившую информацию по степени важности. Особенно интересуют соседи и планируемые сроки возведения лифта». Покинув реакторную, опять поднялся в ангар. Несмотря на мое не такое уж и долгое отсутствие, там не осталось и следа от притащенной добычи. А позже нужно будет наведаться к биологу, думаю, ей будет что рассказать. Штурмовиков тоже не оказалось. Разведчики обнаружили небольшую колонию травоядных зверьков, чьи пестрые шкуры могли оказаться довольно ценными. Так что Леонов с отрядов, сменив штурмовые доспехи на тяжелую броню, решил проверить, так оно или нет. В общем, жизнь на черепахе кипела, не останавливаясь ни на секунду. Избавившись от брони, направился в центр управления, уже примерно представляя, что меня ждет. Патриарх, получены первые пакеты информации!» — доложил дежурный. «По связи стоило мне только появиться на пороге». «Ну, что там?» Я направился к своему месту, а боец принялся отчитываться. «В общих чертах, первая волна приемлема». Вторая — плохо, третья и четвертая — катастрофично. Подробности уже на вашем терминале. Кивнув парню, уселся за свой стол, погружаясь головой в поступившие сведения. Все десантные модули так или иначе столкнулись с проблемами при высадке. Кто-то, как мы, в воздухе, кто-то по приземлению. но ну, особо удачливые и там, и там. Сводная таблица родов, служащая, ко всему прочему, еще и официальным порталом для общения буквально пестрило мольбами о помощи. В основном это касалось родов третьей и четвертой волны. В нашем секторе, состоящем из девяти феодов, признаки жизни подавали меньше половины. И ближайший уцелевший при высадке сосед находился на севере за горами. Как раз в том направлении, где тварь с паутиной сожрала дрон. По лифту информация была куда радостнее. Приближенные к императору рода, в чьи обязанности входила безопасность имперских инженеров, за это время катком прошлись по указанным территориям, выжигая малейшие признаки угрозы и оставляя после себя безжизненную пустыню. Впрочем, с их возможностями это был самый быстрый и эффективный, пусть и весьма затратный, способ. В общем, наместник счел разумным десантировать своих спецов еще раньше запланированного, дабы начать выкачку ресурсов с планеты как можно быстрее. Рискует, конечно, старый прощелыга, а в случае удачи помимо денег обретет еще и немалое влияние в империи. В общем, сроки запуска связующей нити планеты с орбиталом были небольшим месяцем, для такой конструкции просто фантастические. Но и технологии империи не стояли на месте. Тем более со временем последней такой стройки прошел уже не один десяток лет. Ладно, с этим понятно. Тогда в ближайшие две недели нужно будет разведать нашу территорию, выяснив безопасные пути и наведаться в столицу. К моменту завершения лифта скупщики должны будут развернуться на полную, а цены более-менее устаканятся. Сможем заказать дополнительное оборудование, особенно горнопроходческое, и провентилировать вопрос о найме рабочей силы. Основной поток наймитов, конечно же, хлынет запуском лифта, но и до этого найдутся желающие. Мысли о шпионах, интригах и всяческих подставах со стороны вечно конкурирующих родов я отодвинул пока подальше. Без этого, конечно, никуда, но и сейчас грузиться лишний раз не стоит. Патриарх, срочный вызов с орбитала. Гриф оранжево-зеленый. Черри оторвала меня от построения планов и немало удивила. Оранжево-зеленый? Забавно. «Очень важный, но нас не слишком касающийся. Чья метка?» «Кураторы нашего сектора». Черепаха вывела передо мной две мигающие кнопки, как на старых средствах связи. Что так любил коллекционировать дед? «Судя по логам, попытки связаться с нами начались сразу же после того, как мы появились в планетарной сети». «Ишь, как прижало! Ладно, включай эту утырка только запись не забудь сделать». Покрутил головой, разминая шею и ухмыльнулся, неожиданно осознав, что лучше бы еще раз на с голыми руками полез, чем общаться с этим. «Исаев!» На экране возникла наглая морда чинуши, олицетворяющая всю нынешнюю вертикаль власти. «Тебе и твоим людям нужно сейчас же организовать спасательную операцию!» Харри с мелкими глазами-бусинками на мониторе подвинулась в сторону. И я увидел рядом с ней спутниковый снимок окружающей меня территории. «Так, копируем. Спасибо». Неподалеку от границ моей территории пульсировал красным цветом круг, видимо, обозначающий предполагаемое место крушения. Ну, «Ладно, пора играть в аристократические игрища». «Вы!» — перебил я его и зевнул. «Что вы?» — взбился куратор, недоумевая, хлопая глазками. Культурные люди, когда обращаются с просьбой о помощи, говорят вы, давайте попробуем еще раз. Я издевательски протянул руки вперед, словно подбадривая маленького глупого ученика. Да что ты! Вы! Себе позволяете! Да я вам! Жердяя, привыкшего к лизоблюдству, буквально затрясло. Его взгляд метался из стороны в сторону, периодически останавливаясь на чем-то или на ком-то за пределами моей видимости. Ничего не сделаете, и мы оба это прекрасно понимаем. Я покачал головой. Даже больше скажу. Вам, не знаю за какие прегрешения, достался столь отвратительный сектор, как и подопечный. И крови я вам попить сумею, даже сидя здесь. Ты слишком о себе высокого мнения, предатель. В ответ зашипел мужчина. Да-да. «Именно этого я и добивался. Психуй. Больше психуй. Плюс два пункта в договоре, Егор Степанович». Прервал я собиравшегося разразиться гневной тирадой жердяя. И «За каждую попытку меня оскорбить, награда за ваше сверхсрочное задание будет возрастать. А теперь можете продолжать». А? Вы не могли бы...» Голос куратора пропал. Выключил микрофон. Все же я верно подметил, что он в своем кабинете был не один. Тем временем Егор Степанович принялся бурно жестикулировать, периодически сменяя подхалимскую улыбку на злобную гримасу. Нам просто прирожденный актер. Сарказм. Я таких в академии с потрохами жрал. Спустя пару минут, судя по всему, бурных обсуждений, мужчины с невидимым у меня собеседником пришли к какому-то консенсусу и попрощались. Стоило посетителю покинуть кабинет, как куратор преобразился. А тут ловатое лицо вытянулось, спина выпрямилась, и даже мундир имперского служащего смотрелся на нем куда солиднее, чем минуты ранее. Хитрый ублюдок, который сам себе на уме. Прошу извинения за подобную сцену, Игорь Владиславович». Из голоса куратора пропали визгливые нотки. А тон он стал куда более сдержанным, даже холодным. Как вы прекрасно понимаете, устраивание отношений с родами даже одного сектора — процесс трудный, и приходится идти на определенные уловки. Когда-нибудь ваш труп господин Дементьев найдут в собственной кровати. Я подпер голову кулаком и пристально посмотрел на мужчину. И умрете вы в ней не во сне и не после любовных утех. Такое вы, как ходят слухи, так охочи. «Жизнь — штука опасная. Так зачем себе отказывать в маленьких удовольствиях?» — улыбнулся куратор, который, судя по моей информации, владелец не такого уж и маленького гарема. «Ну да хватит пустых разговоров. Думаю, у вас не так много лишней энергии, чтобы просто так болтать со стариком». «Слушаю вас внимательно», — проигнорировал я завуалированный вопрос. Как уже поняли, рот Вилсонов требует разведать место крушения их модуля и эвакуировать всех выживших, причем в кратчайшие сроки. Наследник или наследница? Теперь я действительно заинтересовался, почуяв запах наживы. Но вредный старикан тут же опустил меня с неба на землю. Наследник. И он погиб еще до посадки. Это известно точно. Как и вы, они влетели в аномалию, лишившись большей части модуля. Правда, перед этим и успел передать изображение забрызганной кровью рубки, неискалившейся на камеру голову Роберта Уилсона, со снесенной верхушкой черепа. «Странная аномалия», — задумчиво произнес я. «Еще два пункта в договор с Уилсонами и право на демонтаж модуля. И записями бортовых систем трогать не будем и вернем при первой же возможности. «Они не поверят!» Покачал головой куратор. Но я уже видел, как загорелись у него глаза. Скажите, что помимо договора, Исайу дает слово сохранности информации. Думаю, их это убедит. Я надеюсь, не нужно будет уточнять, что их территорию, согласно правилам колонизации, я объявлю своей. Высок территории там был не самый удобный, много холмов, Сеть мелких речушек и многокилометровые болота. Ну и зверья должно быть просто немерено. Может, даже руда есть. Немноговато ли территории на столь немногочисленную команду? Тем более, судя по моей информации, вашему модулю тоже нехило досталось при прохождении сквозь аномалию. Тетрожопый куратор, видимо, уже имел вида на территорию Уилсона. Я, судя по всему, до разговора со мной решил никому ничего не обещать. Очень опасный тип, даже чересчур. Мы справимся, впрочем, как всегда. Не согласился я с ним и хищно заулыбался. Теперь же к самому главному, вознаграждению. Нам нужны будут определенные ресурсы и техника. Точный список пришлю чуть позже. Также доставка всего этого за счет нанимателя. В случае попадания груза в аномалию или порчи по другим причинам, вниматель обязан повторить доставку. — Какие-то драконовские у вас требования, — удивился Егор Степанович. — Судя по тому, что они через вас были вынуждены обратиться именно ко мне, а не к моим соседям, выбора у них нет. Я пожал плечами, продолжая улыбаться. — Но и выкручивать руки тоже не стоит. Осуждающий произнес куратор. И будь на моем месте кто-нибудь менее опытный, это могло бы прокатить. Но я-то понимал, что этого сквалыгу беспокоило другое. Чем больше потребую я, тем меньше выхлопа получит он. Тем более, они наверняка захотят узнать, кто же их так подставил при высадке. И не ведут ли следы в другие рода? Или, не дай бог, собственный род? Впрочем, почему я должен объяснять вам очевидные вещи, Егор Степанович? На моем коммуникаторе замигал огонек вызова, и пробежало сообщение, что группа охотников вернулась раньше положенного времени. А это могло означать только одно — что-то пошло не так. «Иногда просто хочется поговорить с умным и достойным человеком, который не воткнет нож в спину, а вызовет на дуэль. Жаль, что такие, как вы, постепенно вымирают. Всего хорошего, Игорь Владиславович». Рассмеялся старик. «И вам не хворать!» Попрощался я с куратором и, поднявшись быстрым шагом, направился в лабораторию. Судя по сообщению, именно туда потащили раненого бойца. Интересно, чем на этот раз меня удивит этот мир? Как оказалось, есть чем. Травоядные зверьки размером с кошку оказались довольно безобидны, почти не реагируя на бойцов, приступивших к охоте на них. Первый раз увидевшие людей звери шибко не разбегались, позволяя хватать их голыми руками. Правда, подобное веселье продолжалось недолго. Вожак стаи, все же почувствовав неладное, тявканьем созвал остатки стаи. А дальше, со слов Леонова, последовал сюрприз. Зверьки словно взбесились и набросились на вожака, вцепившись с него острыми зубами, повисая на нем и на друг друге. Когда куча сцепившихся зверей достигла двухметровой высоты, по их шерсти заплесали искры, покрывая остатки стаи электрококоном. И ладно бы на этом все, но нет. От кокона начали исходить электрические разряды, хаотично бить по земле. А следом грянул взрыв, выпустив во все стороны мощный электрический разряд. В общем, хреново знает, что это за эволюционный выверт, но нам, похоже, посчастливилось, встретиться с кошками камикадзе все же нужно будет уделить больше внимания разведке и какое то время понаблюдать за животными и растительным миром на расстоянии снахрапа эту планету не возьмешь иначе я так людей не напасусь один из бойцов угодил ногой в нору и не успел выскочить из кругового разряда теперь же когда с него сняли внешне неповрежденную броню я имел неудовольствие наблюдать остатки паленой плоти и чернеющую сажей кость. «Охотнички, блин!» Покачал я головой, требовательно протягивая руку. Мне тут же протянули оглушенного зверя, одного из тех, на кого они охотились. Второй же приложил к покалеченной конечности бойца. Закрыв глаза, ухватил нити струящегося по телу зверя эфира и перенаправил его с стонущего от боли парня. Тушка зверя дернулась и стала иссыхать. Зато у пострадавшего прямо на глазах рано стало зарастать. Чуть напрягся, ускоряя поток эфира, чувствуя, как стремительно худеет зверь. Отлично. Бросив выцветшую шкуру с выступающими костями на стол, удовлетворенно посмотрел на свою работу. Восстановленная кожа была куда светлее родной. Не всего каких-то пару дней разница будет незаметна. Несколько часов постельного режима, и будет как новенький. «Забирайте его». Стряхнув руки, представил лицо моего учителя из академии, который проводил тестирование Дара при выпуске. Вот бы он сейчас удивился, глядя, как не самый лучший ученик вытворяет подобные фокусы, которые не должен быть способен априори. Впрочем, зная он о моем настоящем Даре, был бы я сейчас не на черепахе, а в какой-нибудь лечебнице поднимал бы на ноги имперских отпрысков или даже самого императора. В общем, находился бы в золотой клетке, откуда нельзя выбраться. А о восстановлении рода не было бы и речи. Тем временем бойцы, притащившие сослуживца, подхватили того под руки и вынесли из лаборатории. Хорошо, хоть не ногами вперед. — Федор Иванович. готовьте опять штурмовиков, через полчаса выдвигаемся. — Возьмите оружие помощнее. Поедем расширять территорию. Отдал я приказ наставнику и повернулся к Морозовой, которая явно что-то хочет сказать. Есть что интересного сообщить, только кратко. Если совсем кратко, то в общих чертах я разобралась с барьером, защищающим животных. Анастасия подошла к столу, лежащей на нем лисой. Неумело выдернула нож из ножен и с силой воткнула в тушу. Нож с характерным звуком прошел сквозь шкуру, вязнув по самую гарду. И То, что их защита после смерти спадает, мы и так еще на поляне поняли. Вопрос в другом, почему они так плохо поддаются дальнобойному оружию. Я убрал такую бархатистую на ощупь руку женщины, безуспешно пытавшейся вытащить оружие обратно, и легко выдернул сам. Как я успел выяснить, почти все местные организмы являются проводниками эфира. Морозова требовательно протянула руку. Я вернул ей оружие. Но не у всех из них внутренняя концентрация эфира позволяет сформировать кристалл Тримития, как и на других планетах, кивнул я. Но там живность убивается куда проще, не обладает дарами. Именно. Здесь же животный мир буквально дышит эфиром, пропитывается им и получает способности, которые по той или иной причине не становятся полноценными дарами. Так что с барьером? Можно как-то модифицировать наше оружие под местные реалии? Я подошел к металлической капсуле, стоящей на полу, которой сейчас хитромудрые механизмы черепахи извлекали из туши лисицы кристалл. Процедура была долгой и, по сравнению с моим даром, не столь эффективной. Но и я не мог только сидеть формировать кристаллы. «Ну, если вы любите луки и арбалеты, то да», — улыбнулась Морозова. «Барьеры у животных срабатывают при определенных условиях» одним из которых является высокая скорость атакующего предмета. Пули, снаряды, осколки гранат — лишь оглушают цель, почти не нанося повреждений. Однако барьер можно истощить. Впрочем, вы и так это уже знаете. А энергетическое оружие? Под вопросом. Пока не протестируем, не узнаем. Осталось только им разжиться. Женщина пожала плечами. Тогда такой вопрос. Зачем местным тварям нужен этот барьер? Что-то я не заметил, чтобы они друг в друга стреляли из огнестрела. Аномалии. Пока что это лишь догадка. Но я думаю, что барьер защищает их от аномалий. Проявление даров и, вероятно, позволяет им ощущать потоки эфира. Чтобы эти аномалии и избегать. Блондинка-ученая резко замолчала и задумалась. После чего подошла к капсуле-механизму и что-то подкрутила на ней. Та завибрировала и на специальный поднос упал маленький кристалл Тримития. «Все же удивительно! Такой крохотный! А сколько энергии в нем хранится!» Оставив женщину восхищаться первыми результатами и настраивать оборудование, направился обратно в ангар, по пути перехватив столовой пару питательных батончиков. Внизу меня уже поджидал бронетранспортер, переживший небольшую модернизацию. Так теперь у него на крыше возле люка появился пулемет со встроенной гранатометной системой. И вот уже спустя каких-то 10 минут я при полном параде в окружении верных соратников направился на свою первую спасательную, хотя, если быть честным, до конца, то захватническую операцию. Наш маршрут пролегал мимо поляны, где прошла пробная схватка с лисами. И пусть времени прошло совсем немного, Даже следов примятой травы не осталось, не то что крови. Как же быстро эта планета зализывает раны. Тем временем, проскочив поля, машина выскочила на берег крупного озера, занимавшего значительную часть моих владений. Но ничего, скоро территории прибавится. В том, что кто-то из Вилсонов выжил, я сильно сомневался. Так что на вполне законных основаниях присоединю их к земле. Как не сумевших закрепиться. «Слева!» — раздался крик водителя. Я инстинктивно развернул пулемет в сторону озера, зажимая гашетку. Длинная очередь спорола водную гладь. А я уже снимал предохранитель из гранатомета, отправляя череду снарядов в водную воронку, возникшую в озере. Раздали взрывы, и БТР резко вильнул, уклоняясь от водяного столба, выпущенного выбирающейся на берег тварью размером с носорога. — Маневрируй, но не сильно отдаляйся! — отдал я приказ водителю а сам посмотрел на преследующую нас тварь. — Ну что, приятель, поиграем в пятнашки? Глава 5 Территория Исаевых. «Вот зараза!» Целеуказатель на визоре скакал из стороны в сторону, и большая часть снарядов летела куда угодно, но только не в громадную тварь, плюющуюся водой. Впрочем, и попадания нельзя было назвать удачными. Пули отскакивали от эфирного барьера, а осколки гранат лишь раззадоривали монстра, заставляя его бить водой сразу по площадям, в надежде поразить юркого противника. «Скотина!» Меня обдало веером брызг на секунду, лишив обзора. Линзы визора тут же переключились на внешние камеры брони. «А как тебе такое понравится?» Переведя ствол гранатомета, разом вбил с десяток снарядов в землю, выкопав приличных размеров яму. Носорог со всего размаху въехал во внезапно образовавшееся препятствие и с грохотом покатился по земле, вырывая из нее мелкие кусты и траву. Отлично, с мозгами реакции у него туго. Добавив еще пару очередей замедлившейся туши, больше для остраски, оставил бесполезное занятие. Несмотря на то, что тварь была оглушена, барьер, похоже, контролировался на подсознательном уровне. Жаль, это бы значительно упростило работу. Разворачивай! Водитель, моментально среагировав на мою команду, впустил транспортер по широкой дуге, постепенно приближаясь к носорогу. Монстр, тем временем, издавая гневный рев, пытался подняться, но при такой массе подобный маневр быстро не провернешь. И уж когда тебе в карю периодически гранаты прилетают, пусть не больно, но, судя по всему, ему было чертовски обидно. Тогда тварь, прекратив попытки подняться, решила атаковать даром. То слева, то справа от машины стали возникать водяные столбы, которые, сгибаясь, стали бить по нам. Но водитель не просто так ел свой хлеб на службе рода, успевая в последний момент уходить из-под атаки, при этом нарезая круги вокруг монстра. Я, тем временем отстреляв очередной боекомплект, отстегнул крепление. Лишь благодаря им я и держался в пулеметном гнезде, несмотря на дикую тряску и маневры. «Леонов, прикрываешь!» Цепляясь за борт бронетранспортера, я свесился почти до самой земли, выжидая удобного момента. Машина, обогнув очередной водяной столб, подскочила на небольшом холме. Почти что оторвавшись от земли, а я, рожав руки, отправился в свободный полет. Сгруппировавшись еще в воздухе, с ним приземлился в грязь, которая каких-то пару минут назад была обычной землей. Оглянулся. Машина уже умчалась дальше, почти скрывшись из вида. Чёртов носорог устроил настоящую водяную завесу, превратив некогда цветущий лук в натуральное болото. Силён, бродяга, ничего не скажешь. Что ж, тем интереснее будет поковыряться в его внутренностях. И посмотреть, какого размера я добуду кристалл. Сверяясь с картой на экране визора, так как видимость с каждым мгновением становилась всё хуже, помчался к монстру. Следовало поторапливаться, пока противник не приметил более лёгкую добычу. Добравшись по скользкому холму, окончательно перешел на инфракрасное зрение. Оно вполне эффективно обозначало как самого носорога в виде ярко-красного пятна, так и водяные столбы, цвет которых был белоснежным. Похоже, жевателька нехило так охлаждала воду при использовании дара. На противоположной стороне раздались хлопки, и я увидел, как вокруг монстра расцвели огненные цветы. Блин, опять наставник перестраховывается и снаряда не бережет. Быстро спустившись с наблюдательной позиции, пока тварь отвлеклась на бронетранспортер, выскочивший совсем рядом с ней, проскочил носорогу за спину и потянулся за аспидами. Капли непрекращающегося дождя внезапно куда интенсивнее застучали по моей броне. Я ощутил возрастающее давление. Ноги по щиколотку погрузились в грунт. И я сбился с шага. Заметил зараза. В оставались считанные метры когда внешние микрофоны брони, отрубившие все лишние звуки, донесли до меня его рев. А после красное пятно прихрамывая рвануло в мою сторону. Видимо, рассчитывал топтать меня в грязь, пока я скован его даром. Зря. Переключив визор в обычный режим, я наблюдал, как на меня мчится гора. Мчится в последнем яростном рывке. Что ж, это было познавательно, а теперь пора с ним заканчивать. Мои клинки вспыхнули алым сиянием, насыщаясь эфиром. И за секунду до того, как длинный витой рог монстра должен был пронзить мою бесценную тушку, я отступил в сторону, одновременно с этим вонзая клинок противника. Цветящееся лезвие не без труда пропороло бок монстру, прорезая как толстую шкуру, так и костяные пластины, больше походящие на бронеплиты какого-нибудь танка. Туша почти промчалась мимо меня. Но я не собирался останавливаться на достигнутом, так что, обрубив поток эфира, застопорил пленок и, используя его в качестве рычага, подкинул себя вверх, приземлившись на спину носорогу. Очередной слой защиты был скрыт моими змейками так же быстро, как и на боку. А дальше в ход пошел пистолет, который я вонзил в рану твари. Усиленный кристаллами, Семаргл в два выстрела обездвижил зверя, перебив позвоночник. Ага, запомним, внутри туши барьер не работает. Зверь, издав протяжный вой, завалился на бок, пропахав своей тушей изрядную борозду сырой почве. И несколько раз, дернув передними лапами, окончательно затих. Да уж, колонизация явно затянется. Спрыгнув с туши, отстегнул шлем. Подставляю взмокшие волосы лучам солнца. Стоило носорогу покинуть этот бренный мир, как дождь мгновенно прекратился, и вокруг опять воцарилось знойное лето. Закончил развлекаться. Выскочив из появившейся из-за холма машины, наставник размашистым шагом направился ко мне. А я заметил на мини-карте отметки штурмовиков, которых этот, хм, мудрый муж высадил на всякий случай сразу же после моего десантирования. «Если мы так на каждую встречную тварь отвлекаться будем до вечера, не вернемся. Это самая оптимальная дорога до моих будущих владений. Её так или иначе пришлось бы зачищать». Стянув перчатку, погрузил руку по локоть в брюхо чудовища. «Блин, когда все наладится, надо будет заняться своим даром, потратив на себя любимого пару десятков кристаллов. А то так до пенсий во внутренностях ковыряться буду». «И да, я в курсе, что у нас в Империи у Ариста нет пенсии». «И это все?» Разочарованно протянул Федор, глядя на сравнительно небольшой кристалл Тримития на моей ладони. «А шуму-то было!» «Ну да, совсем не густо». Я закинул кристалл в кейс и направился к транспортеру. «Судя по всему, Морозова была права. И барьер местных монстров поддерживается эфиром». Пока мы атаковали носорога издалека, его количество уменьшалось. И в итоге сформировался совсем маленький кристалл. Это плохая или хорошая новость? Наставник уселся рядом со мной. На этот раз я решил, что настрелялся. Так что залез в кабину к водителю. Смотря для кого. Размышляя об открывающихся перспективах, ответил я. Риски охоты возрастают, но и награда тоже увеличивается. По идее, крупные рода эту особенность местной фауны быстро просечь не должны, а мелким сейчас не охоты, им бы просто закрепиться и выжить. Машина тронулась, а я продолжил развивать свою мысль. Так что есть шансы неплохо навариться в первые месяцы, пока рынок не наводнят крупные кристаллы. Спрос на них, конечно, и потом будет бешеный, но самые сливки будут в начале. Нужно успеть сделать запасы и продумать, как осуществить доставку до будущей столицы. «Нелегко это будет», — вздохнул Федор Иванович, видимо, вспомнив о той дряни, что сбила дрона. «Зато не скучно. Думаю, можно будет сделать следующее». Я вызвал на ручной дисплей карту и принялся излагать план. Так, за обсуждением, иногда переходящим в спор, мы без происшествий добрались до предполагаемого района крушения модуля Уилсонов. Впрочем, не таким он и предполагаемым оказался. Стоило нам удалиться от озера на пару километров и подняться на холм, поросший карликовыми деревцами, как мы, увидели десантный модуль. Точнее, то, что от него осталось. Каждый род заказывал десантный модуль под себя. того встретить одинаковые модули было практически невозможно. Кто-то из родов увлекался, как мой, защитными технологиями, И их модули походили на неприступные крепости. Другие предпочитали закапываться в землю, фактически оставляя снаружи небольшой форпост, охраняющий вход в подземную базу. Третьи, как те же шарки, которые на русский переводятся как акуловые, и вовсе предпочитали обживать озера с океанами, а не земную твердь. Уилсоны, как мне помнилось, специализировались на охоте. Их модуль — невысокое двухэтажное здание. Оно было вытянуто в длину, на добрые полкилометра, и вмещало в себя цеха по переработке шкур, мехов, мяса и прочего. Наверное, будь он поменьше, может, и проскочили бы аномалию. А так, сейчас же база лежала в низине, разорванная на несколько частей. Впрочем, раскиданных друг от друга неподалеку. Это хорошо, не придется тратить время на поиски. Куратор скинул схему базы, я продемонстрировал собравшимся вокруг меня бойцам отметки. В первую очередь интересует рубка. После нее склады и ангар. Потому разделимся на группы. Но это не наша черепаха, — оборвал я командира штурмовиков и продолжил. Коридоры у них уже ниже, так что толпа тяжей просто будет мешать друг другу. Сомневаюсь, что там успела завестить что-то крупное. Чем не справится тройка штурмовиков? Окинув людей серьезным взглядом, продолжил. Итак, находим блок ИИ. Оцениваем, чем сможем поживиться у Уилсонов. И обратно на базу, пока не стемнело. Вопросы? Нет? Отлично. Тогда вперед. Бронетранспортер доставил нас к стене самой большой целевшей части модуля. Изначально тут должен был располагаться запасной шлюз. Но аномалия снесла к чертям внешний слой брони, обнажив внутренности базы. «За мной!» Я ткнул пальцем в двух ближайших к выходу бойцов и направился к входу. Те, заняв позиции по бокам, громыхая, двинулись следом. Первый этаж, утопленный в землю больше, чем наполовину, представлял из себя мешанину из металла, и пробираться по нему было почти нереально. «Ладно, я в средней броне еще мог просочиться меж завалов, «Но вот следующие за мной танки...» В общем, плюнув на первый этаж, приказал забираться сразу на второй. Благо, тот выглядел куда целее. Забравшись по искореженным конструкциям, очутился в центральном проходе, пронизывающем всю базу насквозь. «Не самая удачная планировка, на мой взгляд. Особенно при обороне. Ну, да ладно, Вилсоном об этом уже всяко беспокоиться не придется». «Тело!» — доложил забравшийся чуть раньше штурмовик указываю инфракрасным фонарем на черное жарло тоннеля герб Уилсонов подойдя ближе и при этом расшугав каких-то мелких падальщиков брызнувших во все стороны от трупа боец поддел тело и перевернул его на спину мужчина прилично в возрасте из-за сильных ожогов его будет трудно опознать Да я собственно и не собирался этим заниматься мне не за это платят двигаемся дальше. Поворот к рубке метров через сто пятьдесят. Я присел у трупа, пропуская второго штурмовика, и пригляделся к погибшему. Помимо ожогов, на теле было множество следов укусов от мелкого зверя. Но вот что странно. В районе сердца виднелась странная рана четырехугольной формы. Странно. Даже на ум сразу ничего не приходит. Каким же оружием можно нанести такие повреждения? «Командир, еще один!» Доложил наш разведчик. Дальше трупы стали встречаться все чаще и чаще. Словно все члены экипажа решили разом упокоиться в одном месте. Людям, конечно, свойственно паниковать, но они все таки не лемминги, чтобы целенаправленно бежать в одно место с целью там помереть. И почти у каждого из Велсонов была отметка видеть четырехугольные раны. Кто-то вырезал бедолаг еще до того, как аномалия успела покорежить базу. Отойдя от очередного трупа, по пути раздаив очередную извивающуюся гадину, задумался. Какая-то хреновая картина выходила. Для чего кому-то нанимать спеца, способного в одиночку зачистить базу, за столь короткий срок, и при этом понимающего, что ему не выжить? Какой-нибудь идейный боец? Сомневаюсь, что кто-то будет настолько идейным, чтобы пойти против нынешнего императора. Лять! «Стоять! Отходим! Быстро!» приказал я, одновременно врубая рацию. «Леонов, немедленно! Наружу!» «Если ты видишь нечто, выглядящее как утка, плавающая как утка и крякающая как утка, то до какого момента ты будешь убеждать себя, что это павлин? Наверное, ровно до того момента, пока эта тварь пернатая не выкатится перед тобой в темном коридоре и не наставит четырехгранные клинки прямо на тебя». «Матерь Божья!» «Да это же младший имперский палач!» Ошеломленно произнес один из штурмовиков, с удивлением разглядывая преградившую нам путь покореженную статую бронзового цвета. «Убийца Родов», «Гарант Империума», лань Императора». А этого механического голема было множество названий, но от всех них несло такой опасности, что и представить невозможно. Также невозможно как и предугадать появление этого робота на базе захудалого рода. Круглая нижняя часть, заменявшая скелетообразному тулушу с четырьмя руками и ноги, слегка искрила при каждом покачивании вперед назад Собачья голова с вытянутой мордой скользила по нам своими огненными глазами, что-то соображая своим механическим умом. Что же за приказ вбит в битву этого полоча серии сет? Отстраненно размышлял я, пытаясь прикинуть, что же делать. Выполнить приказ и умереть? Или до конца своей нежизни уничтожать невольных свидетелей, забредших в обломке базы? Похоже, сейчас и узнаем. Палач со скрежетом распрямился, заполняя собой весь узкий коридор. И тут же в щите успевшего стать передо мной бойца образовалось четырехугольное отверстие. «Быстр! Чертовски быстр!» Я даже не успел зафиксировать первый выпад, как еще три прошили бронированный щит, словно бумагу, превращая тот в бесполезный металлолом. Грянул выстрел, и бронзовую статую окутала волна вспышек. Но той было совершенно наплевать. И прежде чем мой боец успел сделать хоть еще один выстрел, его рука с зажатым в ней оружием последовала вслед за щитом. Маркер штурмовика на моем визоре залил красным но тот же сменился ярко-желтым. Мозг брони вел бойцу конскую дозу препаратов, не давая впасть в ступор и даруя бесценные секунды. Чем тот и воспользовался, бросившись на Сета. Робот, взмахнув руками, обрушил на нападавшего все свое оружие, зажатое в лапах манипуляторах. Но на его пути возник щит второго бойца. А своевременный выстрел по шару заставил Сета пошатнуться и начать заваливаться на пол. Впрочем, обрадоваться я даже не успел. И тварь, вонзив два клинка в пол, оторвала нижнюю часть от пола, превращая ее в гигантскую булаву. Удар, и я едва успеваю отскочить в сторону от пролетевшего мимо многотонного доспеха. Еще один звонкий удар, и второго штурмовика впечатывает в стену тоннеля. И тут же в него вонзаются оставшиеся два клинка. «Живы! Оба!» Облегченно отмечаю я устремляясь к замерзшей на мгновение машине. Выхватив пистолет, принялся стрелять в палача, при этом стараясь попасть в искрящуюся часть ножного манипулятора. Титрая тварь быстро сообразила, что я слабую точку обнаружили, и постаралась прикрыться, вернувшись в привычное положение. Но было поздно. Оттолкнувшись от стены, увернулся от выпада одной из рук и всадил пулю в основание манипулятора. Следом добавил аспидом. Клинок, даже накачанный эфиром, с трудом перерубал тягучий металл, из которого был слеплен Сет. На, я успел. Успел как отсечь один манипулятор, так и увернуться от выпада другого. Попытавшись перехватить инициативу, Сет попробовал атаковать меня с двух сторон, но был вынужден освободить пригвожденного к стене штурмовика, за что и поплатился. Стоило только роботу убрать четырехгранный клинок, как обозленный боец, Совсед дуришин дарахнул по круглому основанию робота, буквально вминая защитную оболочку внутрь корпуса. Удар чудовищной силы отбросил имперского палача дальше по коридору, вырвав его клинки из пола. Ярко-красные глаза на мгновение погасли. Времени терять я не собирался. И, выхватив второй клинок, рванул следом за ним, не давая убийце прийти в себя. Удар, еще один... Я работал аспидами на пределе скорости, стараясь лишить опасную тварь всех зубов, прежде чем она начнет кусаться в ответ. И, кажется, успел. Лежащий подо мной обрубок уже мало походил на страшного убийцу. Но я продолжал кромсать неподатливый металл до тех пор, пока не добрался до сокровенных внутренностей голема. Пара ударов по энергокристаллам пустили дьявольскую машину в разнос. Ее корпус начал стремительно плавиться. Но прежде чем от голема осталась невнятная клякса, я, руководствуясь скорее инстинктами, чем здравым смыслом, отрубил собачью голову, не давая ей сгинуть со всем остальным телом. Прихватив трофей, рванул к стонущим бойцам. Оба были в плачевном состоянии, несмотря на работающие во всю силу аптечки брони. Так что я, недолго думая, достал недавно добытый кристалл и принялся перекачивать жизненную силу в них. Красные индикаторы стремительно сменяли цвет на зеленый, ну и кристалл таял прямо на глазах.